Россия, 88. Ялта. Санаторий «Крымский изумруд». 18 июля утро. Идею поселиться на несколько дней в Крыму подала Стефания, и пара перебралась из Луганска, использовав QR-код перехода. Для этого они сначала прыгнули в 111-й Реал, где с помощью талия, четвертого брата Лобовых, сменили спецкостюмы «Скорпион» на цивильную одежду и спокойно добрались до Крыма на электричке. Благо, в этом реале фронт был отодвинут практически до границ Украины с Польшей. И там из 111 перешли в свой 88-й реал. «Что ты собираешься делать дальше?» спросила Стефания, когда они на второй день после поселения в отеле «Крым Интурист» завтракали на 12-м этаже комплекса, сидя на веранде, любуясь морем. «Я хочу начать мирную жизнь», – благодушно ответил математик. Он был гладко выбрит, подкорректировал прическу по моде экстаз и стал так похож на Итана и Тараса, что у Стефании не проходил шок дежавю. В свою очередь майор военной разведки тоже привела себя в полный модельный порядок. Красивое лицо без единого изъяна, сияющие светло-серые глаза с миндалевидным разрезом, Прическа, крыло коршуна из одежды, летний цветастый сарафан с бретелями, подчеркивающий форму груди, и сандалии с ремешком до колен. Так что встречающиеся в отеле мужчины останавливались и смотрели им вслед. Это и радовало Инокентия и одновременно настораживало, потому что тут везде стояли видеокамеры. Хотя Стефания не появлялась раньше нигде с объектом поиска спецслужб, коим был математик, существовала вероятность того, что ее случайно опознает какой-нибудь знакомый и передаст сведения баталеру. Впрочем, Иннокентий не собирался задерживаться в Крыму. «Не похоже на тебя», — сказала Стефания, оценив его расслабленность. «По-моему, ты и мирная жизнь несовместимы. Иначе ты не выложил бы в сеть свои измышления о предстоящем захвате власти искусственным интеллектом. Кстати, это абсолютная банальщина». Да, вывод сделан еще в прошлом веке, а Голливуд настрагал кучу блокбастеров на эту тему. Но самое интересное, что это правда. Просто человечество вплотную подошло к цифровой революции, внедряя IT-технологии где надо и где не надо. Стефания покосилась на официантку в коричневом передничке, проносящую поднос нос заказом. «Ты бы и не шутил так громко?» «Я не шучу. Я проверил камеры. На веранде их нет. На нашем этаже тоже. И мы не ходим там, где их навалом. «У тебя гиперсоник или пранкер?» Стефания имела в виду вшитые в мышечную ткань дополнительные датчики. и Иннокентий глотнул горячего козьего молока. «Винт!» Женщина с уважением посмотрела на собеседника. Винтом назывались комплексные системы нанодатчиков, позволяющие носителю узнавать погоду, включать мысли рации, лечить наномодулями порезы и ушибы и даже нейтрализовать психотронные нападения. Зачем математику вшили винт? Вообще-то меня готовили как дивера, потому и подшили кучу дополнений. Вплоть до пси-вкладок для внедрения в машинные интерфейсы. Но в финале оставили в сейфе как стратега математика в запасе. Я как раз тогда начал работать над теорией оптимизации и расширения психоматрицы человека и наткнулся на алгоритм QR-перехода. Если бы не увлечение походами в реалы, стал бы начальником отдела». Стефания кивнула, изучая лицо математика. «Я сначала подумала, что ты киборг или, по крайней мере, эскамбер. Уж слишком лихо ты меня освободил. То же самое я подумал про тебя», сказал Иннокентий с лобовской улыбкой. «Уж больно ты красиво для майора в военной разведки Она погрозила ему пальцем. «Попрошу без подколок». «Ради бога, никаких подколок, ты и в самом деле супердама. Вон, мужики как-то ращатся». Стефания фыркнула так, что грудь под краем сарафана колыхнулась, а у Иннокентия пересохли губы. «Все свое, природное», – разведчица подумала. «Кроме наноформов». «И винт мне не вшивали. Но они не видны». «Кстати, мы действительно так похожи. Я, Снежана и Лавиния». «Как родные сестры», — он рассмеялся. «У Лобовых губа не дура, да и вкусы у нас одинаковые». «До сих пор не могу поверить, что ты, Итан и Тарас — один и тот же человек». «Родился один, но разделился на троих. Нет, четверых». «Нас бесконечное количество», — возразил он. «Ну или намного больше четверых». В каждом реале есть тот или иной Лобов. Расскажи, где ты и побывал. А то обещаешь, обещаешь, а потом в кусты. Некогда было, да и не особо это интересно. Время везде одно и то же, разница всего на год. Везде война, разве что результаты разные, в зависимости от вариантов развития событий. Выше 222-го реала я не поднимался, а ниже первого опуститься невозможно. Первый матричный, где произошла бифуркация политического противостояния России с западным миром. Я был там всего несколько минут. Хочу спуститься обратно в первый и разузнать, как там дела. Лобов там есть? Должен быть, с него все и началось. Все равно не понимаю, почему вы одинаковые и одновременно разные. Тарас Капитан служил в ЧВК. Итан – надзорик, ты математик. Талий – вообще охранник. Матричной я называю ту реальность, где началась своего. На самом деле, Вселенная разветвляется на копии непрерывно и с самого момента своего рождения. Наш общий лобовский предок родился 26 лет назад, и в каждом варианте он развивается уже отдельно, согласно течению местных событий. Поэтому мы разные после разветвления момента рождения. А имена у вас почему разные? Я же говорил, мне нет. Мы получили разные имена тоже в соответствии с условиями бытия каждого реала и состояния психики родителей. Между прочим, выборка у меня небольшая, я знаю имена всего десяти лобовых. Так вот из них три Тараса, три Итана, два моих тески, плюс Тали и Герасим». «Герасим», – прыснула Стефания. «Родители при рождении выбирали из имен, принадлежащих нашим дедам и прадедам, но не думаю, что их было несметное количество». Выбирали всего из шести-семи имен. «Может быть, я сплю, и вы мне снитесь?» Он прикоснулся губами к ее плечу. «Я реален». «Это не доказательство. Никаких дополнительных реальностей не существует. Это миф». Судя по всему, наши далекие предки знали о существовании бесчисленных временных рядов и головоломной сети расходящихся параллельных миров, которая заключает в себя все мыслимые варианты и даже возможность существовать одновременно. У Борхиса есть эссе. Читала Борхиса? Нет. Эссе называется «Сад расходящихся тропок». Герой выбирает не одну тропку, а все разом, и тем самым творит различные миры. Каждая развилка дает начало другим. К чему ты это вспомнил? Предки интуитивно понимали суть расходящих сериалов мультиверсума. А мы с тобой находимся в 88-м реале. Реальность только одна. Упрямится. Рядом села компания молодых людей. Две девушки и два парня. Все четверо были загорелыми, одетыми по моде 88-го реала. Шорты и странных бюст-накидках даже парни. Шутили и смеялись, и Иннокентий невольно подумал о солдатах, сражающихся на фронте. Было трудно понять, почему, пока одни молодые люди воюют за родину, другие веселятся, как будто ничего особого не происходит. Парни заметили сидевшую лицом к морю Стефанию, и один, окинув ее хмельным взглядом самый крупный, с прической шарм, две пряди разноцветных волос в виде крыльев летучей мыши, помахал ей рукой. «Присоединяйтесь к нам, девушка, с нами весело». Инокентий длинно посмотрел на него, прищурясь, и усмешка на губах молодого человека превратилась в гримасу. Стефания не пошевелилась, Иннокентий тоже. Однако соседи присмирели и больше к ним не приставали. Пара принялась есть салат с грецкими орехами и спаржей, полакомилась семгой на гриле, заела дыней и запила роскошным компотом из земляники. На пляж они не пошли сели в шезлонгах на лоджии. Их номер располагался на десятом этаже с видом на залив. И подставили лица, а Стефания и грудь — солнцу. «Тебе не кажется, что мы ведем себя как дети?» — осведомилась она. Поворачивать голову было лень, но он все-таки глянул на нее, чтобы прикипеть взглядом к груди женщины. Она шевельнулась, и он торопливо отвернулся. «В смысле?» Сидим в гостинице три дня, словно ничего не происходит, и балдеем. «Отдыхаем», — пробормотал он через сеанс успокоения разгоряченной плоти. «Кстати, предложила поехать сюда ты». «Так у тебя есть план или нет?» «Мне должны позвонить». «Кто?» «Кто-то из комиссариата РОКа». Стефания открыла глаза. «Ты имеешь в виду...» «Русский офицерский корпус». «Он знает, что мы в Крыму?» У меня дома стоит хитрый комп, зовут Дон Кихот. Дон Кихот был простодушным, как веник. Иннокентий издал смешок. Оригинально. Когда я уходил из дома, оставил спецпрограмму личного поиска. Дон Кихот должен был связаться с моим начальником Станиславом Вайковым по криптоканалу, а тот должен перезвонить мне. Это весь твой план? Если ты помнишь, когда мы были вместе, то собирались решить проблему с ИИ-системами. В 23-м реале фронтом они не управляют, зато в 41-м – старуха. А в нашем – баталер. Один я здесь ничего не сделаю, а надо создать индивидер. Умную пулю. Который перепрограммирует баталера, чтобы нас больше не преследовали. А таких спецов может найти только мощная организация типа «Рок». Вот ты все знаешь. Хорошо, он позвонит и что? Мы ведь не можем долго торчать в Крыму. А на фронте нас поймают. Не решив проблемы с баталером, мы вообще не имеем права идти в люди. Странно, что в гостинице мало видеокамер. В городе на каждой улице по десятку, а тут на всю гостиницу меньше только в коридорах, да и то не везде. В Изумруде отдыхают большие чиновные люди, которые не хотят сверкать в соцсетях с молодыми эскортницами, вот хозяева и не стали тратиться на крутой фейс-контроль. Чепуха. «Не крути мне извилины, капитан!» – рассердилась Стефания. «Что за манера увиливать от вопросов?» Он вспомнил о холодильнике, хранившем бутылочки с квасом и минералкой. «Принести чего-нибудь холодненького?» «Не надо!» – отрезала Стефания. «Минут через десять пойду под душ. А я глотну». Он поднялся, поцеловал ее в соленое от пота плечо и вышел в прохладу номера. В голове родился машинный писк. Зазвонил чип Руфона, вшитого в голову, как дополнительный гаджет связи. И с сходу сел на диван, забыв, что он тоже потный. «Слушаю». Лобов заговорил сдавленный, сухой, натреснутый голос. «Он», — ответил Иннокентий, сообразив, что с ним говорит компьютерный бот. «Пароль. Три брата». Щелкнуло, голос изменился, стал басовитым и глубоким. Крисовец на линии. Меня попросили позвонить. Иннокентий хотел пошутить. Вы ошиблись, красавец, наверное. Однако одумался. Кто просил? Некто по фамилии Вайков. Как к вам обращаться? Серафим Андреевич. Я Иннокентий Лобов. Псимат диверсионного резерва ВРССО. Знаю. Прошу прощения, но мне хотелось бы знать, каковы ваши полномочия. Несколько секунд собеседник молчал. Зачем? Речь пойдет об очень важных вещах. Если вы имеете в виду информационную безопасность... Это моя работа, я занимался алгоритмами безопасности при усовершенствовании человека, а также прогнозами перехвата управления системами ИИ. Но на пути набрел на формулу мгновенного перехода потенциальных барьеров между реалами. Боюсь, я напрасно трачу время. Не спешите, попробуйте поверить. Приведу всего один факт. Меня преследуют уже два с лишним месяца, а я все еще на свободе. На этот раз пауза была длиннее. Мы знакомы с вбросом в сеть по вашему поводу, но считали это фейком. Увы, это не фейк. Меня и в самом деле гнобит и система. Вы имеете в виду? И империю. Но все инструменты в руках батальора У меня предложение. «Давайте встретимся на нейтральной почве и обсудим ситуацию. Она чрезвычайно тревожна». Еще одна пауза покороче. Иннокентий представил лицо комиссара рока чипруфона не передавал изображение абонента, и усмехнулся, подумав, что сам реагировал бы с не меньшим сомнением. «Где вы находитесь территориально?» «Крым гостиница Крым, турист». А вы в Москве?» «К вам подъедет наш представитель в Крыму». Ответил собеседник, не отвечая на последние вопросы на Кентия. Здесь слишком много народу, лучше я подъеду к вам, куда скажете. Хорошо, через час два вас устроит? Безусловно. И еще со мной будет женщина, попавшая под те же охотничьи жирнова. Кто именно? Майор военной разведки Стефания Иванчай. На Северной набережной есть кафе 12 стульев. Займите столик и ждите, представитель будет в 11.30. Кто он в иерархии корпуса? Какое это имеет значение? Имеет, хмыкнул Иннокентий. Рядовой исполнитель не поможет, придется встречаться еще раз, а время дорого. Первый секретарь комиссариата Рука Крыма вас устроит. Кто он по званию? Пауза. Насколько мне известно, вы всего лишь капитан. «Дело не в звании, а в объеме накопленной информации». Секретарь, генерал-майор в отставке. «Благодарю. Дайте на всякий случай номер для экстренной связи. Мало ли что может случиться». Обладатель звучного баритона продиктовал десятизначный номер. Руфона и связь прервалась. И я полоснулся в ванной, вытащил из холодильника бутылку кваса и снова устроился рядом со Стефанией. «С кем общался?» – сонно спросила она, не открывая глаз. «Через полтора часа встретимся на набережной в кафе 12 стульев». «С кем?» «Подойдет первый секретарь Рока, генерал в отставке». «Так чего ты разлегся?» Она рывком приподнялась. «Мне надо приводить себя в порядок». «Ты и так в порядке». «Листец». Стефания взъерошила ему волосы и убежала. Впрочем, и он вынужден был через четверть часа встать под душ и освежиться. Без 10 минут одиннадцать они выбрались из главного корпуса гостиницы на асфальтовую дорогу, вьющуюся вдоль берега, пешком добрались до набережной и уселись в глубине кафе, которое, по легенде, посещал герой романа Ильфа и Петрова. На Стефане был голубенький костюмчик-клач, шорты, открывающие мускулистые бедра, белая маечка, без безрукавка, сандалии. Инокентий же предпочел серые штаны из смоченной ткани и рубашку из шелковых кусочков по форме кленовых листьев. Все это им пришлось приобрести в ялтинских магазинах. И выглядели оба подзагоревшие, как истинные отдыхающие Крыма. Заказали сидр, стали ждать. В кафе было немноголюдно. Гости полуострова предпочитали купаться в море и загорать. Тем более, что температура воздуха 18 июля уже перешла за черту... 35 градусов. В кафе сидели всего пятеро посетителей – Инокентии со Стефанией и молодая женщина с двумя девочками лет пяти. Ровно в половине двенадцатого в помещение вошел молодой сурово парень в спортивном костюме, огляделся, окинул взглядом пару, задержав взгляд на лице Стефании, и исчез. Через несколько секунд вошли двое. Давишний молодой человек спортивного вида и моложавая женщина лет 50, одетая по крымскому лету в золотисто-белый сарафан чуть ли не до пят. Волосы у нее были с проседью, собранные в пучок на затылке, лицо как у строгой учительницы истории, глаза карие, с искрами, губы плотно сжаты, и она была так похожа на сопровождающего ее парня, что не приходилось сомневаться в их родстве. В руках она держала красную сумочку под цвет босоножек. Гости подошли. Иннокентий встал. Стефания осталась сидеть. Женщина и парень с оторопью посмотрели на математика выше их чуть ли не на две головы. «Лобов?» — неуверенно спросила посетительница. накентий кивнул. «Это Стефания». «Спутница тоже встала, почти такая же высокая, как он». «Они не похожи», — пробормотал парень. «На кого?» — подняла брови Стефания. «У нас есть ваше фото». «Не поняла?» Инокентий тоже удивился и одновременно напрягся. «У вас наши фотографии?» «Они разусланы по всем каналам сети и ТВ». «Даже так мы объявлены в розыск». «Вы что же, не смотрите телевизор?» «Отдыхаем». «Кто вы?» Иннокентий снова напрягся, включая наноформер. И маска анонита, вскрывающая его лицо, потекла слоем розовой пены, пока не освободила истинный абрис физиономии. Парень шире раскрыл глаза, женщина улыбнулась. Я так и думала. Иннокентий вернул маску. Присядем, хотите, Сидра? Гости устроились напротив. Кофе, буркнул парень. Холодный зеленый чай, добавила женщина. Иннокентий заказал. Давайте знакомиться, я Иннокентий это моя. «Мой друг Стефания, майор Фур». «Зинаида Степановна», – представилась женщина, – «секретарь крымского отделения корпуса. Это мой сын Арсений». Молодой человек коротко кивнул. «Извините», – проговорил Иннокентий виновато, «Что приходится спрашивать, однако это необходимо. Вы с наукой дружите?» Твердые губы Зинаиды Степановны смягчила улыбка. «Я кандидат военно-исторических наук». Очень хорошо не придется упрощать. Дело в том, что мое открытие сделано на стыках математики, физики и психологии, и вообще без терминов не обойтись. Арсений, студент Краснодарского универа Фотонная связь, важно произнес сын секретаря. Тем лучше. QR-переход ваш термин? спросила Зинаида Степановна. И накиньте прищурился. Кто вам сказал? С вами говорил Крисовец, а он услышал от вас. «Понял, поехали». Без особых подробностей Иннокентий поведал секретарю Крымского Рока историю своего открытия, позволяющего пересекать границы реалов, а также повторил прогноз перехвата управления цивилизацией системами искусственного интеллекта. Рассказ уложился в 12 минут. Принесли заказанные гостям, Стефания, по примеру Зинаиды Степановны, добавила себе кофе. И наступила тишина. Отдыхающие в Крыму и сотрудники «Крымского рока» молчали. Секретарь задумчиво, никак не выражая своих чувств, ее сын выглядел ошеломленным и часто посматривал на мать. «И вы можете продемонстрировать этот переход?» спросила Зинаида Степановна после раздумий. «Могу, но не здесь, без свидетелей. Не стоит вызывать у людей подозрения». «Я вас поняла. Так чего вы хотите?» «Нас много, я имею в виду близнецов, и у каждого в своем реале проблемы, особенно у тех, где социумом командует машина. При этом никто из нас не предает родину и хочет лишь правды и справедливости, как бы пафосно это ни звучало». «Извечная жажда наций», — улыбнулась секретарь Рока. «Мы готовы воевать за страной, воевали, получая в ответ гонения от властей придержащих». Однако наши умения в нынешних условиях могут породить настоящую глобальную войну, так как в первую очередь ими могут воспользоваться враги внутри государства для получения абсолютной власти. Идея же такова. Всеми процессами государственного управления и боевыми действиями командуют и империя, и баталер. Они же устроили настоящую охоту на нас. Это надо прекратить. Каким образом? Надо обратиться к президенту сказал Арсений, виновато глянув на мать. «Прости, что перебил». «Это не поможет», – качнула головой Стефания. «Во-первых, нас к нему на версту не подпустит свора помощников, секретарей и экспертов. Во всех реалах, насколько нам известно, вокруг фигуры президента создана стена предателей и наушников, а пресс-секретарь, как правило, либерал до мозга костей. Во-вторых, даже если и удастся договориться о рандеву, И империя сделает все, чтобы мы не попали к нему на прием. Как в последнем фильме с Киану Ривзом «Джон Уик» вырвалась в Арсения. «Примерно», — улыбнулась женщина. «Мы для И-империи помеха, и она соберет все силы для нашего устранения». «Сделать вброс в интернет» — практически это одно и то же. И-империя контролирует все медиаресурсы, и общественность ничего не узнает. Обращение к власти не поможет тоже. «Но у вас ведь есть план?» Повторила свой вопрос Зинаида Степановна. «Сбросить на инфоцентр бомбу!» Снова заговорил возбужденный студент, теперь уже обращаясь к Стефании. «Этого нельзя делать. Мы в кольце врагов, и они мгновенно используют отсутствие столь мощного инструмента, как и империя или баталер. Страна просто проиграет войну». «Вы сказали цель и империи. «Устранить помеху», – проговорила Крымченко, «Не слишком ли вы преувеличиваете свои возможности?» Накентий с улыбкой кивнул. «Извините, я действительно перегнул палку. Настоящей цели у ИИ-систем нет, пока что они не могут полностью заменить управление развитием цивилизации, хотя двигаются они к этому ускоренными темпами. Ученые давно бьют тревогу». В настоящее время целью искусственного интеллекта можно назвать поддержание процесса игры, какой для них стала война с Украиной. «Тогда я не понимаю. Мы хотим перепрограммировать российские ИИ-системы», сказал Иннокентий. «Таким образом, чтобы, во-первых, они перестали нас преследовать, а во-вторых, изменили бы «Приват-фри» и практически нелинейного «Пси» программирования уровня ЛГБТ+. Крымчане переглянулись». Арсений пожал плечами, он был умным парнишкой, но не обладал большим опытом и далеко вперед смотреть не научился. «И империя – это не машина», – добавила Зинаида Степановна. «Это сеть машин». «Верно», – согласился Иннокентий. «Поэтому точечный удар ракетой по бункерам инфоцентра и не поможет. Нужен вирус, который смог бы стереть в программах и империи и баталера наши имена и настроить сеть таким образом, чтобы вредоносный контент был ликвидирован. Зинаида Степановна машинально поправила Локон на виске. Возможно, это путь, но трудный и долгий. Существует возможность ускорить его. Я неплохой математик кое-что смыслю в программировании. Инакинти улыбнулся обычной лубовской полуулыбкой. К тому же у меня найдутся помощники из ваших же структур. Мы создадим программу, а доставить ее в недра системы. Он сделал паузу, оценив интерес собеседников. Закончил. «Индивидор». Арсений ошеломленно открыл рот, поймал взгляд Стефании, покраснел, закрыл. «Умная пуля?» Без особого удивления сказала его мать. «Совершенно верно. Умная пуля с надозарядом». «Но как она проникнет?» Арсений почесал затылок. «Там же везде защита». «Как это вопрос техники? Способ найдется». Да и не зря существуют удаленные и квантовые компьютеры, причем не обязательно лезть через инфоцентры достаточно распределенных сетей разного уровня. Гляжу, у вас все продумано. Не все, сознался Иннокентий смущенно. Конечно, мы со Стефой в любой момент можем переселиться в другой реал, где нет войн, и остаться там навсегда. Но я, математик посмотрел на спутницу, неожиданно улыбнулся по-настоящему во весь рот. Мы прикипели к своей малой родине и хотим жить здесь. Думаю, то же самое испытывают и остальные лобовы. Хорошо, мы обсудим вашу просьбу и дадим знать. Синаида Степановна допила кофе. Если честно, я еще не совсем э -э, прониклась вашей уверенностью. Идемте, я покажу фокус. Вышли из кафе в жаркий и душный полдень, спустились в карманчик ответвления с улицы к берегу. Иннокентий подвесил перед глазами квадратик QR-алгоритма, прыгнул недалеко в соседний Реал, где тоже был полдень, и через несколько секунд вернулся обратно. Стефания рассмеялась, заметив изумление на лицах собеседников. «Достаточно?» — сказал Иннокентий. «Зашквар!» — просипел Арсений, вспотев. «Когда ждать вашего решения?» «Я сегодня же соберу совет», — очнулась представительница корпуса и вечером позвоню. На всякий случай не появляйтесь в местах с большой скучностью народа. Мы заселились в Крым-интурист. Напрасно. Гостиница просвечивается контрразведкой. Удивлена, что вы так рискнули. Мы ходим только под масками», – извиняющимся тоном произнесла Стефания. «Вы в самом деле объявлены во всероссийский розыск, а эта очень серьезная компания не спасут и ваши дипфейки». «Спасибо за предупреждение, будем осторожны». Арсений по-взрослому протянул руку сначала Иннокентию, потом Стефании и прыжками направился вслед за матерью куда-то вниз, ближе к берегу. Проводив их глазами, беглецы направились в гостиницу. На пляж пойти не рискнули. Заказали в номер обед, отметив его качество. Салат из авокадо с миндалем, овощи, постную говядину, приготовленную на гриле, брокколи и холодный зеленый чай. Иннокентий предложил взять вина, и Стефания согласилась. Сухое вино здесь разливали для жильцов бесплатно. Стефания переоделась, не стесняясь математика, и он снова не мог оторвать взгляд от фигуры женщины, каждое движение которое вызывало сердцебиение. Первые сутки они спали отдельно друг от друга, каждый в своем номере. На вторые Стефания сама пришла к Лобову в начале 12-го, и все произошло просто и даже, можно сказать, буднично – будто они давно знакомы и живут вместе как супруги не один год. Хотя чувство восхищения от близости красивой женщины, не признающей никаких модных секс-ухищрений и развлекалок, так и осталось в душе Иннокентия, также не избалованного знакомством со многими жрицами любви и не обращавшегося к технологиям секс-шопа. После обеда они устроили охоту друг на друга. В метании подушек победила Стефания. А потом оба снова испытали восторг от обладания друг другом, что потребовало дополнительного винопития. Зинаида Степановна не позвонила в шесть часов, как обещала, и предложила предложила разведчице восстановить жизненные балансы организма. «Что ты имеешь в виду?» – спросила расслабившаяся Стефания. «Нужно держать нервную систему в форме. Наши наноформеры требуют подзарядки, да и мышечный суплес надо подтянуть до боевой кондиции». Тренинг называется оптимизация нервных реакций адекватного ответа. Что-то почуял? Тут не надо иметь симпядий во лбу, чтобы чувствовать беспокойство. Нас ищут и скины, а они не люди и пощады не знают. Накинти обмылся холодной водой, на сухо обтерся махровым полотенцем и устроился на коврике перед диваном, широкоплечие, как и все лобовые с хорошо развитыми бицепсами и плоским животом с кубиками мышц. И Стефания некоторое время наблюдала за ним с невольным восхищением, очарованная игрой мускулов. Он заметил взгляд, но не остановился. Сделал 10 быстрых приседаний и столько же раз отжался, разогревая тело, и сел в позе лотоса, накрывая тыльными сторонами ладоней колени. Мышцы на руках от запястья до плеч начали сокращаться как бы сами собой. Потом заиграли даже пальцы, исполняя каждые сложные движения отдельно от остальных. «Что ты делаешь?» – осведомилась она. «Активизирую нейроузлы», – скупо ответил он. «Что это значит?» Но математик не ответил, закрыв глаза, впадая в транс и превращаясь в неподвижную, как глыба гранита, статую. Понаблюдав за ним еще немного, Стефания сама устроилась на полу и привычно прокачала программу стимулирования всех дополнений, включая наноформеры и датчики допустимых нагрузок. Все это заняло у нее четверть часа, и когда Стефания открыла глаза, увидела, что Иннокентий, в свою очередь, разглядывает ее с не меньшим восхищением, чем она. Покраснела, отводя взгляд. «Чего уставился, как баран на новые ворота?» «Какая же ты красивая!» — выдохнул он, поднимаясь и целуя женщину в плечо. «Нам всем повезло. У всех моих братьев отменный вкус». Стефания легко подхватилась на ноги, собираясь в душевую. Чем это ты занимался? Активация нейро. Разве ты не тоже делала? Я не умею управлять пальцами, как ты. Наверное, мой бионас нас поскромнее. Примечание. Нас – носимый аварийный запас. Меня готовили как дивера для внешних рейдов. А тренировка помогает держать в тонусе все синапсы и увеличивает скорость нейроответа. Ничего сложного, я научу. На каждом пальце, в особенности на подушечках, есть точки активации карапсидов, узлов пересечения сигналов, а мне добавили еще и нитки подключения СДИ, системы дополнительного интеллекта. Терафим вшили, что ли? Стефания имела в виду личного секретаря. Не только. В позвоночник у меня вшиты еще несколько наноформных систем от лечебной до боевой. Лечебная и у меня есть. А боевой я предпочитаю заниматься реально. Одно другому не мешает. Если бы я знакомилась с тобой на пляже, никогда бы не подумала, что ты математик. Почему? Я даже таблицу умножения знаю. И наоборот. Узнав, что ты математик, я представить не могла, что ты так развит. Нынче можно отрастить любую мускулатуру. Ты же и не питался анаболиками и форсами. Говорю же, меня специально готовили, хотя я с детства занимался физкультурой под управлением отца. Кто он у тебя? Наставник по физическому совершенствованию в универе. А мать? Препод математики. Это я из-за нее избрал профессию математика. А у Итана с Тарасом тоже есть такие допы, как у тебя? У Итана есть, он тоже военный человек. В 23-м реале еще не дошли до усовершенствования тела человека, как у нас. Тарас просто очень хорошо подготовленный спецназовец. Я даже подозреваю, что он серый берет. «Да ладно?» «Почему нет? Он с 12 лет серьезно занимался развитием сознания и специальных боевых способностей и владеет всеми видами рукопашки и технического обеспечения. Чур, я первый!» Иннокентий вдруг метнулся к двери душевой, норовя попасть вперед спутницы. Но она не пропустила, и несколько секунд они дурашливо сопротивлялись, отпихивая друг друга, применяя арсенал рукопашного боя в качестве намерений сделать прием. Потом он сдался, и Стефания нырнула в душевую. Улыбаясь, он вернулся в номер, и вдруг в ухе тенькнул звоночек. Разогретая схватка и подсознание выдала тревожный сигнал. Математик застыл, ища источник тревоги в коридоре и за стенами номера, прислушиваясь к своим ощущениям, подскочил к окну, занавешенному кисией почти прозрачной шторки. Напротив гостиницы всего в полусотни метров висел туманный вихрик, испускающий реденькие волны нагретого воздуха. Благодаря пси-резерву Иннокентий видел его в инфракрасном диапазоне. Если бы он не был разгоряченный настроенный на активный режим, мог бы и не заметить странное облачко. Потом включилось сознание. Напротив окна, десятый этаж, однако, какое к черту облако, висел дрон класса-невидимка. Первая мысль была сбить. Вторая отрезвила. Чем? Оружие с собой они не взяли, оставив комплекты скорпионов в одном из брошенных строений на окраине Луганска, и даже если бы оно имелось, открывать пальбу в гостинице, полной отдыхающих, было бы безрассудством. Оставался один путь – бежать. Он застыл на мгновение, прикидывая, чего может хотеть беспилотник, с какой целью его запустили. Может быть, он является элементом защиты здания? Однако аналитический ум математика отверг эту идею. Невидимки использовались преимущественно для разведки в тылу украинских сил, и его появление в Ялте означало, скорее всего, одно – баталер каким-то образом ухитрился обнаружить беглецов. Но кто мог заподозрить в паре отдыхающих из Тюмени, как они зарегистрировались по удостоверениям, выданным им полковником Шелестом в 23-м реале, беглецов, разыскиваемых спецслужбами, да еще и сменивших внешний облик? Неужели сдали сотрудники РОКа? Иннокентий вспомнил Зинаиду Степановну и ее сына, мотнул головой. «Не может быть. Такие искренние люди не предают. Тогда кто? Неведомый комиссар? Крисовец? Тоже нереально. Руководителями такого уровня и такой службы не могли стать лжецы и предатели. Где-то прокололись сами беглецы. Черт, как же не хочется бежать». Вихрик за окном приблизился. Система маскировки превращала его в четырехструйный клочок пара, но опытный глаз математика безошибочно угадал в центре вихрика опасную опухоль. Невидимка, кроме камер, нес очевидный и боезапас, либо излучатель. Он всунул голову в проем двери. «Стефа, тревога, уходим!» К счастью, разведчица тоже обладала немалым боевым опытом и отреагировала как надо. «Иду!» Выскочив из душевой, абсолютно голая женщина метнулась в спальню, натянула шорты, кофточку с и выбежала в номер, где Иннокентий, успевший нацепить джинсу, ждал ее с коричневой спортивной сумкой в руке. «Где?» – завертела Стефания головой. Он указал на окно. «Невидимка». «Не вижу». «Чуть выше и правее». «Вот он». Стефания с надеждой посмотрела на него. «Может, это не по нашей душе?» «Лучше не рисковать». Кинжал на все их головы. «На чьи?» Тех, кто управляет дроном. Следовало ждать их появления со дня на день. Не надо было соваться сюда. Это я настояла, — жалобно сморщилась она. Не горюй, мы неплохо отдохнули. А как же наша встреча с местным роком? Прыгнем в спокойный Реал, где нас не ищут. Подскочим там на окраину Ялты и выйдем снова в наш. Весь крюк займет не больше получаса. Поняла. Вихрик беспилотника ринулся к веранде. Интуиция заговорила громче. Прыгнули. Они обнялись, исчезли, и в этот момент дрон выстрелил по веранде и окну яркой электрической молнией.